К.И. номер 2, 10. 94 Капитола, Калифорния. «Милая, нам нужно поговорить. Давно уже нужно. Я хочу, в смысле, мне так кажется. Можешь присесть?» «Вопрос. Так, я почти на все пойду ради тебя, так я о тебе переживаю, и я готов на все, лишь бы тебе не было больно. Меня это очень тревожит, поверь». «Вопрос. Потому что я переживаю, потому что я люблю тебя». Настолько, что правда могу быть честным. Вопрос. Что иногда я боюсь, что тебе будет больно, и что ты этого не заслуживаешь, в смысле, чтобы тебе было больно. Вопрос-вопрос. Потому что, если честно, у меня не очень хорошая предыстория. Почти каждые близкие отношения с женщинами кончались тем, что им как-нибудь было больно. Если честно, иногда я боюсь, что я один из тех, кто использует людей, женщин. Иногда я бы... Бо... Нет, пошло ну я буду с тобой честным, потому что я за тебя переживаю, и ты этого заслуживаешь. Милая, предыстория моих отношений показывает, что от меня не бывает ничего хорошего, и в последнее время я все больше и больше опасаюсь, что тебе будет больно, что я могу как-то сделать тебе больно, как, похоже, делал другим, кто... Вопрос. Что у меня есть предыстория, паттерн, так сказать, например... В начале отношений я налетаю очень быстро и сильно, вкладываюсь очень интенсивно и очень сильно. Ухаживаю очень интенсивно, влюбляюсь без памяти с самого начала и очень рано выдаю «я люблю тебя» и начинаю тут же говорить в будущем времени и готов сделать и сказать все, чтобы продемонстрировать, как я переживаю. Как следствие, они, естественно, искренне верят, что я правда влюблен. А так и есть. Из-за чего им, видимо, кажется, что их настолько любят, И они, так сказать, настолько уверены в ситуации, что можно говорить «я люблю тебя» в ответ и признаваться, что «тоже в меня влюблены». И это не значит, дай мне это подчеркнуть, потому что это святая истинная правда, не значит, что я вру, когда так говорю. Вопрос. Так, сколько их было? Это не то, чтобы необоснованный вопрос или беспокойство. Но если ты не против, я просто не об этом пытаюсь с тобой поговорить. Так что, если ты не против, давай пока не будем о количестве или именах, и я попытаюсь абсолютно честно поговорить о том, что меня беспокоит, потому что я переживаю. Я сильно о тебе переживаю, милая, очень сильно. Знаю, что одних слов мало, но мне очень важно, чтобы ты поверила мне и думала об этом во время нашего разговора. Думала о том, что если я что-нибудь скажу или сделаю то, от чего тебе будет больно... то это ни в коем случае не преуменьшает и не опровергает моих слов и не говорит о том, что я не переживаю или что я врал тебя абсолютно каждый раз, когда говорил, что я тебя люблю. Каждый раз. Надеюсь, ты мне поверишь. Ты это заслужила. Плюс это правда. Вопрос. Но дело, как кажется, в том, как будто все, что я говорю и делаю, приводит их к мысли, что у нас очень... Очень серьезные отношения, и можно даже сказать, что я как-то гипнотизирую их думать в категориях будущего. Вопрос. Потому что потом этот паттерн, что ли, кажется в том, что как только я тебя, так сказать, получил, и как только ты также углубляешься в отношения, как и я, тогда я как будто как-то почти органически не способен напирать до конца и дойти до конца, и сделать, как там это слово... вопрос — Да, точно, именно его. Но должен тебе сразу сказать, даже то, как ты это произнесла, наполняет меня ужасом. Что тебе уже сейчас больно, и ты не понимаешь, что я пытаюсь сказать. В том духе, в каком я пытаюсь говорить, а именно, что я честно настолько за тебя переживаю, что хочу честно поделиться своими тревогами, а хотя бы отдаленные возможности — что тебе будет больно, а это, поверь, последнее, чего я хочу. Вопрос. Что, изучив предысторию и сделав какие-то выводы, я, как кажется, вижу, как будто что-то во мне в ранней интенсивной части отношений как-то переключается на ускорение и доводит все точно до момента «да» обязательством. А потом, но потом почему-то не может напирать до конца, и сделать эти обязательства действительно серьезными в будущем времени, обязательными. Как сказал бы мистер Читвин, я просто не из тех, кто добивает. В этом есть какой-то смысл? Мне кажется, я не очень понятно объясняю. Настоящая боль возникает, потому что эта неспособность подключается только после того, как я делаю, говорю и веду себя во всем так, что на каком-то уровне, как я сам не могу не осознавать, Намекаю, будто хочу чего-то действительно обязательного в будущем времени, как и они. Вот как бы такая у меня предыстория в этом плане, если честно. И насколько я вижу, она показывает парня, от которого, как кажется, для женщин не бывает ничего хорошего, что меня и тревожит. Сильно. Что я, кажется, до определенного момента в отношениях кажусь женщинам совершенно идеальным парнем, пока они не прекращают всякое сопротивление и оборону, и посвящают себя любви и обязательствам, и кажется, конечно, будто этого я и хотел с самого начала, и над этим так тяжело трудился, и ради этого так интенсивно ухаживал. Как отлично знаю, я вел себя и с тобой. Чтобы уже стать серьезней и думать в категориях будущего времени, и появляется слово «обязательство», и вот тогда... И, милая, поверь, то очень трудно объяснить, потому что я сам еще очень далек от понимания, но тогда, в этот самый момент, насколько я могу разобрать, как правило, что-то во мне как будто включает заднюю, что ли, и теперь вкладывает все ускорение в какой-то отъезд. Вопрос. Насколько я сам могу по правде разобрать, я вроде как психую и чувствую, что мне надо включать заднюю и выбираться, вот только обычно я не совсем уверен, не могу точно сказать, правда ли я хочу выбраться или просто почему-то психую. И даже хотя я психую и хочу выбраться, как кажется, я будто все равно не хочу их потерять. Так что я обычно веду себя непоследовательно, говорю и делаю множество вещей, которые вроде бы их путают и дергают туда-сюда и причиняют боль, из-за чего, поверь мне, я всегда в конце концов ужасно себя чувствую, даже в процессе. Из-за этого, скажу тебе по правде, «Я психую и сейчас, с тобой, потому что дергать тебя туда-сюда и причинять боль — абсолютно последнее, что я...» «Вопрос, вопрос. Святая истинная правда не знаю. Я не знаю. В этом я еще не разобрался. По-моему, все, что я пытаюсь сейчас сделать, пока мы тут сидим и говорим, — это правда переживать за тебя и быть честным о себе». и своей предыстории отношений, и причем на полпути, а не в конце. Потому что предыстория говорит, что, как кажется, как правило, только в конце отношений я, кажется, способен открыться и рассказать о каких-то своих страхах и о своей предыстории причинения боли женщинам, которые меня любят. Она, конечно, причиняет им боль, это моя внезапная честность, и обрывает отношения, из-за чего я потом боюсь, что, может, это-то и было... все время моей подсознательной целью при, наконец, честном разговоре. Я не уверен. Вопрос. Ну, в общем, правда в том, что я ни в чем не уверен. Я просто пытаюсь честно рассмотреть свою предысторию и честно разглядеть то, что кажется паттерном, и вероятность повторения этого паттерна с тобой, а я, поверь мне, готов на все лишь бы не это. «Пожалуйста, поверь, причинить тебе любую боль, последнее, чего я хочу, милая. Этот самый отъезд, неспособность напирать до конца и, как сказал бы мистер Читвин, добить сделку, вот о чем я пытаюсь попробовать быть с тобой честным». «Вопрос. И чем сильнее и быстрее я вкладываюсь в начале, ухаживаю и преследую и чувствую себя полностью влюбленным, Интенсивность этой скорости кажется прямо пропорциональной интенсивности и скорости, с которыми, как кажется, я ищу способы выбраться, отъехать. Предыстория показывает, что заднюю я внезапно включаю точно тогда, когда мне начинает казаться, что я их получил. Что бы ни значило «получил», если честно, я сам не знаю. Как кажется, это значит когда я точно знаю и чувствую, что теперь они так же глубоко в отношениях и в будущем времени, как и я. Был. До того. Все происходит так быстро. Это страшно. Иногда я даже не знаю, что даже случилось. Пока уже не слишком поздно, и я оглядываюсь и пытаюсь понять, почему ей было так больно. Это она сумасшедшая, неестественно прилипчивая и зависимая, или это от меня не бывает ничего хорошего в отношениях. Все происходит невероятно быстро. А ощущается одновременно и быстро, и медленно, как в автомобильной аварии, когда ты почти будто больше не наблюдаешь со стороны, чем сам в ней участвуешь. В этом есть какой-то смысл? Вопрос. Мне кажется, надо постоянно признаваться, что мне правда страшно из-за того, что ты меня не поймешь. Что я непонятно объясню, или ты не по своей вине как-то неправильно истолкуешь то, что я говорю, и как-то вывернешь наизнанку... и тебе будет больно. Должен тебе сказать, я тут чувствую непередаваемый страх. Вопрос. Ладно. Вот и опасный момент. Десятки раз. Минимум. Может, 40-45 раз. Если честно, возможно, больше. В смысле, боюсь намного больше. Похоже, я уже даже не уверен. Вопрос. На поверхности в плане деталей... Все очень разные, и отношения, и чем конкретно они кончались, милая, но я как-то начал понимать, что под поверхностью они в основном одинаковы, один и тот же основной паттерн. В каком-то смысле, милая, это понимание дарит мне некоторую надежду, потому что, может, это значит, что теперь я способен лучше понять себя и стать с собой честней, я кажусь каким-то сознательным в этой области, что, если честно, отчасти вселяет ужас». Интенсивное начало почти на ускорении, и ощущение, как будто все зависит от того, когда они прекратят оборону и окунутся с головой, и влюбятся в меня так же, как я в них, и потом я психую и включаю заднюю. Признаю, есть что-то страшное в том, чтобы быть сознательным в этой области, как будто кажется, как будто у меня как-то пропадает все пространство для маневра. Это безумно знаю, потому что в начале паттерна мне и не нужно никакое пространство для маневра. Последнее, что я хочу, пространство для маневра. А хочу я только окунуться, и чтобы они окунулись со мной и поверили в меня, и мы были вместе навсегда. Клянусь, я правда почти каждый раз, кажется, верю, что только этого и хочу. Вот почему мне не очень кажется, как будто я мерзавец или что-то такое, или как будто я действительно вру или что-то такое». Хотя все равно в конце, когда кажется, что я уже дал заднюю и внезапно совершенно отъехал из отношений, им всем почти всегда кажется, как будто я врал, как будто, если я говорил до этого правду, то никак не мог бы дать заднюю, что в итоге и делаю. Но я по-прежнему, если честно, не очень думаю, что так делал, врал, если только я не оправдываюсь». Если только я не какой-то психопат, который что угодно может оправдать и не видит своего даже самого очевидного злодейства, или который даже не переживает, но хочет обмануть себя и верит, что переживает, чтобы и дальше считать себя вполне приличным парнем. Все это так невероятно запутано, и это одна из причин, почему я сомневался, стоит ли поднимать с тобой эту тему. Из страха, что не смогу говорить понятное, что ты меня не поймешь, и тебе будет больно. но я решил, что раз я за тебя переживаю, то надо набраться смелости реально вести себя так, как будто я переживаю, ставить любовь прежде мелочных волнений и путаниц. Вопрос. Милая, ну конечно же, только надеюсь, ты сейчас без сарказма. Я в таких потемках, и мне так страшно, что, наверное, и не передать. Вопрос. Знаю, что надо было раньше рассказать о себе что-то из этого, да и о паттерне, еще до того, как ты переехала ко мне из такой дали, что, поверь, значит, так, потому-то я ведь правда почувствовал, что ты правда переживаешь за все это, за нас, за жизнь со мной. И потому-то я тоже хочу так же переживать и быть честным с тобой, как ты со мной. Особенно потому, что знаю, именно я так старательно лоббировал твой переезд. Учеба, твоя квартира, кошку пришлось отдать». «Просто, пожалуйста, не пойми неправильно, то, что ты на все это пошла, лишь бы быть со мной, для меня очень много значит. И во многом благодаря этому я правда чувствую, как будто люблю тебя и так сильно переживаю. Слишком сильно, чтобы мне не стало страшно, что я тебя дергаю зря или сделаю по ходу дело больно. А это, поверь, учитывая мою предысторию в этой области, так возможно, что надо быть полным психопатом, чтобы не задуматься. Вот что я хочу объяснить так ясно, чтобы ты поняла». В этом есть хоть малейший смысл? Вопрос. Все не так просто. По крайней мере, не для меня. И поверь, для себя и не то, чтобы совершенно приличный парень, который никогда не ошибается. Если честно, парень получше, наверное, рассказал бы о паттерне и предупредил бы даже до того, как мы переспали, потому что я знаю, что меня потом мучила совесть, когда мы переспали. Несмотря на то, как невероятно волшебно, восторженно и правильно это было, «Ты была. Наверное, совесть мучила, потому что это я так старательно лоббировал переспать так быстро, и хоть ты совершенно честно сказала, что тебе идея переспать так быстро не нравится, и хоть я даже тогда тебя уважал и сильно переживал и хотел уважать твои чувства, но все же меня так невероятно влекло к тебе, такая почти неотразимая вспышка, влечение, и все это так нахлынуло, что, хотя это даже, сам знаю, было совершенно необязательно, Я слишком быстро окунулся с головой и, наверное, давил и торопил тебя тоже окунуться и переспать. Хотя, по-моему, где-то в глубине и понимал, наверное, как неудобно и совестно мне будет потом. Вопрос. Я непонятно объясняю, я не могу передать. Ладно, вот теперь я правда психую, что тебе уже больно. Прошу, поверь мне». Я же начал разговор о предыстории и о том, что, боюсь, может случиться как раз потому, что не хочу, чтобы это случилось, да? Потому что я не хочу внезапно дать заднюю и пытаться исчезнуть после того, как ты от столького отказалась и переехала сюда, когда у меня, когда у нас все стало так серьезно. Я только надеюсь, ты сможешь понять, раз я рассказываю о том, что обычно происходит... то это как бы доказывает, что я не хочу, чтобы это же случилось и с тобой, что я не хочу становиться вспыльчивым или придирчивым, или отъезжать и пропадать на целые дни, или быть откровенно неверным так, чтобы ты гарантированно узнала, или пользоваться любой другой трусливой подлянкой, какими пользовался раньше, чтобы выбраться из отношений, в которые просто месяцами интенсивного преследования и стараний уговаривал другого человека окунуться вместе со мной. В этом есть какой-то смысл? Ты можешь поверить, что я честно в каком-то смысле пытаюсь тебя уважать, вот так вот, предупредив о себе, что я пытаюсь быть честным, а не нечестным, что я решил лучший способ свернуть с паттерна, при котором тебе станет больно и одиноко, а мне так погано на душе, попытаться быть честным хоть раз, даже при том, что надо было это сделать раньше. Даже хотя я признаю, что, может быть, ты даже истолкуешь эту мою попытку как нечестную, словно я пытаюсь вроде как нагнать страху, чтобы ты уехала к себе, а я выбрался из отношений. чего, по-моему, я не хочу, но, если быть совершенно честным, я не могу быть на сто процентов уверенным. Рискнуть с тобой? Ты понимаешь, что я стараюсь любить тебя, как только могу, что мне страшно, вдруг я вообще не умею любить, что я боюсь, может, я органически не способен ни на что, кроме как преследовать, соблазнять и потом сбегать, окунуться с головой, а потом давать заднюю, что я не способен быть честным, что я никогда не стану... добивающим, что я, похоже, психопат. Можешь представить, чего мне стоит все это рассказывать? Что мне страшно вдруг после того, как я тебе все рассказал, меня так замучают совесть и стыд, что я даже не смогу гласно тебя поднять или находиться рядом, знать, что ты знаешь обо мне все, и постоянно бояться из-за того, о чем ты все время думаешь. Что даже возможно, что моя честная попытка свернуть с паттерна непоследовательного поведения и отъезда Просто еще один способ отъезда. Или попытка убедить отъехать тебя, раз я тебя уже получил. Может, в глубине души я такой трусливый подлец, что даже не хочу идти на обязательство давать заднюю самому, что хочу как-то толкнуть на это тебя. Вопрос-вопрос. Это обоснованные, совершенно понятные вопросы, милая. Я клянусь тебе, я изо всех сил постараюсь ответить на них честно, «Насколько возможно?» «Вопрос. Но только есть еще одно, что, мне кажется, я должен сперва тебе сказать. так впервые я начинаю с чистого листа, впервые открылся. Мне страшно, но я скажу. Потом будет твоя очередь. Но слушай, это плохо. Боюсь, тебе может стать больно. Это, боюсь, прозвучит совсем плохо». «Можешь сделать одолжение как-то приготовиться и пообещать не реагировать пару секунд, пока я говорю?» «Можем поговорить до того, как ты отреагируешь?» «Обещаешь?»